В какой бы стране Батута не побывал, он обязательно описывал местных женщин. Мараканец искренне восхищается женщинами там, где находит их лица прекрасными, фигуры стройными, манеры приятными. арабский путешественник женился на трех женах. Местная королева обратила внимание на Батуту и назначила его судьей. Однако великий визирь, завидовавший популярности араба, начал строить против него козни. Батуте снова пришлось бежать. Он надеялся добраться до Карамандельского берега, но ветры отнесли его судно к острову Цейлон. Здесь Батута был принят с большим почетом, а богатстве этого острова было известно далеко за его пределами. Ибн Батута увидел на Цейлоне множество драгоценных камней. На лбу белого слона я видел семь рубинов, каждый из которых был больше куриного яйца, а у султана Аириса Корватии ложку из драгоценного камня величиной с ладонь, в которой находилось масло алоэ. Я был очень удивлен, но он сказал мне, Есть у нас вещи и большей величины. Путешественник с интересом описывает летающих пиявок, которые якобы водятся на деревьях или высокой траве около воды и бросаются на людей. Впиваясь в людей, они высасывают большое количество крови. Единственным оружием против этих пиявок служит лимонный сок. но пожалуй самое сильное впечатление на батуту произвело восхождение на священную гору сиень дип или адамов пик на вершине которой он смог увидеть след ноги нашего глубокочтимого отца адама на одном из склонов было вырублено подобие ступеней по бокам которых на железных стержнях были укреплены цепи Эта дорога вела к высокой черной скале, на которой и находился след Адама, длиной более полутора метров и шириной около 80 сантиметров. Созданный природой гигантский след изддавно привлекал на Адамов пик массу паломников различных вероисповеданий: мусульман, буддистов, индуистов,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 попав при этом еще раз в кораблекрушение. Довольно длительное время он жил в Мадуре, а затем в хорошо знакомом ему Каулеме. Во время плавания из Каулема в Каликут судно, на котором находился Ибн Батута, подверглось нападению пиратов. Они яростно сражались с нами и одержали победу. Они отняли все, что у меня было, и что удалось мне сберечь на черный день. Забрали жемчуг и драгоценные камни, подаренные мне правителем Цейлона, платье и дорожные припасы, не оставив даже ничего из одежды, кроме штанов. В таком плачевном виде неутомимый путешественник прибыл в Каликут, оттуда отправился на Мальдивские острова. Благодаря помощи нескольких купцов из Дели, которые узнали Батуту и подивились его необыкновенной судьбе, он опять нарядился в дальний путь. В Бенгалии его восхитили естественные богатства страны. За время недолгого пребывания Батута со свойственной ему наблюдательностью подметил наиболее характерные черты в жизни этой страны. Нигде во всем мире не видел я более низких цен, чем здесь, и, тем не менее, это страна несчастья. Жители Харасана называют ее адом, полным богатств. После путешествия в горы К Кхаси, расположенные у границы Тибета, Батута сел на корабль, отплывавший на Суматру. Принятый с почетом местным королем, он воспользовался его щедротами, которые помогли собрать необходимые средства для поездки в Китай. В 1342 году он прибыл в Китай. Морской путь в Китай, по которому плыл Батута, проходил вдоль западного побережья Малаки, затем через город Палембанг на восточной Суматре, устья реки Меконг, остров Пуло-Кондор, страну Чампа, Тьямпа, восточном Индокитае, Ханой и, наконец, Гуанчжоу и Зайтун. После пребывания в течение нескольких месяцев в Индокитае, скорее всего, в Чампе, Ибн Батута сел на китайскую джонку и прибыл на ней в Зайтун. Пробыв там некоторое время, он совершил недолгую поездку в Гуанчжоу, затем снова вернулся в Зайтун и оттуда отправился через Ханчжоу в Пекин. Из Пекина на речных судах он вновь возвратился в Зайтун, завершив таким образом странствие по Китаю. Зайтун, Тюанчжоу. Расположенный на западном берегу Тайваньского пролива, в средние века был важным торговым портом. Через него проходил путь китайцев за границу и иностранцев в Китае. Порт Зайтуна, один из крупнейших в мире, вернее, самый крупный, пишет Ибн Батута. Я видел в нем около ста больших джонок, не считая бесчисленного количества маленьких.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 как странствие по Ирану или Индии. Китай мне не понравился, хотя в нем и есть много прекрасного, — сетует он. Я был очень опечален царящим там неверием. Если я встречал там мусульманина, то радовался встрече с ним, как с членом своей семьи или родственником. Мараканец по-прежнему наблюдателен. В частности, он отмечает, что житель страны, достигнув пятидесятилетия, может не работать, а после шестидесяти лет на них уже не распространяются законы о наказаниях за различные правонарушения. Совершив путешествие на речных судах, Батута снова прибыл в Зайтун, где застал Джонки, готовые плыть в Индию. На одной из таких джонок он и покинул берега Китая. Спустя два месяца путешественник прибыл на Суматру. Пробыв там около двух месяцев, он сел на другое судно и через сорок дней плавания был уже в Каулеме. Оттуда он добрался до Каликута, и еще через двадцать восемь дней, весной 1347 года, Прибыл в аравийский порт Зафар. Дальнейший его путь пролегал по знакомым ему местам через Иран, Месопотамию, Сирию и Египет в Мекку. Совершив четвертое паломничество, он отправился в Палестину, где оказался свидетелем ужасной эпидемии чумы 1348 года. Здесь, по-видимому, до него дошли слухи о тех благоприятных переменах, которые произошли на его родине, о расцвете Марока, в правлении султана Абу-Инана. Уже в апреле 1349 года сильное желание увидеть родные места побудило Ибн-Батуту пуститься в обратный путь. Дойдя до Туниса, он несколько изменил маршрут, не удержавшись от соблазна побывать на острове Сардиния, находившемся тогда под властью короля Арагона. Это небольшое путешествие окончилось довольно печально, нападением пиратов и очередным ограблением марокканского странника. Вернувшись снова на африканский берег, Он благополучно добрался через Тлемсен в Тазу, где услышал известие о смерти матери, оттуда в ноябре 1349 года в Фес.